Глава 25. Королевство асир Серая Пать, 4 августа 1408 года. «Пощади меня, Элир!» — завопил демон Клорх и упал на колени. «Я, имперский герцог Урквар Тройха, многое видел в своей жизни. Однако поступком демона был удивлен и, можно сказать, немного ошарашен. Перед моим учителем и лиром Анха колено преклоненное существо в образе монстра. Массивная рогатая тварь с мордой козла. Этому демону сотни, а может быть и тысячи лет. Он уничтожал людей и поглощал души, не щадил никого, кто вставал у него на пути, разрушал города и страны. Его имя внушало ужас, страх и трепет более слабым существам, как в реальном мире, так и в пространстве мертвых, где он имел собственный домен. Клорх далеко не первый демон, которого я видел. И уже бывали случаи, когда рогатые монстры, понимая, что не смогут победить, ради спасения шкуры шли на сделку с Элиром Анха, жрецами и войнами людей. Как яркий пример можно вспомнить голового юму Абжара, который заключил с людьми сделку и сейчас верно служил империи, разыскивая вчерашних сотоварищей и подставляя их под клинки паладинов, ударные отряды армейских охотников и магию ламий. Но Клорх, он в несколько раз сильнее и умнее Обжара, А главное, этот демон считался среди других подобных существ аристократом, который живет по собственному кодексу чести. Существа такого уровня, добрые или злые, без разницы, не просят милости, а идут до конца с высоко поднятой головой. И вот теперь демон просил пощады. Почему и от чего? Наверное, ответ, как обычно, на поверхности. Он хотел жить. Клорх не такой, каким мы его себе представляли. Физически он очень силен и в бою мог размазать пятерых таких, как я, воинов с магическими способностями. Однако морально и психологически он слаб. Долго прожил и сохранение жизни ставит превыше всего. Таков реальный демон Клорх, ради уничтожения которого Иллир Анха собрал лучших воинов и чародеев Империи. Тем временем Клорх продолжал молить полубога о милости, и мне, конечно, было интересно, как поступит учитель. А он, видимо, сам не ожидал, что все выйдет так, и немного растерялся, смотрел на демона и молчал. Впрочем, это длилось недолго. Он сделал три широких шага, приблизился к демону и молча ударил его ладонью по голове между рогов. Казалось, удар не сильный. Но это только внешне. На самом деле Иллир вложил в него всю свою мощь, и башка демона рассыпалась в труху, в пепел, в серый прах. Не было поединка или битвы. Полубог просто убил своего противника, раздавил его, как человек давит надоедливого таракана. Воцарилась тишина. Жрецы, гвардейские офицеры, чародеи и паладины все молчали. А затем полубог обернулся, его взгляд скользнул по людям, и он сказал только одно слово «Победа!». В самом деле это победа. Не просто еще одна среди других, а та, после которой наступает долгожданный мир. Клорх погиб окончательно и бесповоротно. Возродиться не сможет. Подобных ему по силе врагов в мире Каманиу у нас нет, и война начнет затухать. Есть другие демоны, наемники Неназываемого, которые еще пытаются поднять против империи Остверов племена и народы, но, вскоре узнав о поражении Клорха, они разбегутся. Есть настроенные на продолжение войны асиры Цегетцы, Осилки, Арзумцы — И небольшие контингенты республиканцев на востоке материка Эранга. Есть манкари и эльфы, которые находятся за океаном и копят силы. Однако надолго их не хватит, и война будет затухать. Все мы, кто сейчас находился в этом месте, прекрасно это понимали, и кто-то из гвардейцев выкрикнул «Слава!» его поддержали. «Слава! Слава! Слава!» Голоса людей слились в единую звуковую волну, которая прокатилась над ночным лесом и забытой всеми богами деревушкой Серая Пать. Элир Анха поднял правую ладонь, сжал ее в кулак, и люди замолчали. «Уходим!» — отдал он команду. Отряды двинулись к дороге, возле которой были оставлены взятые в корпусе генерала Фара лошади. Но я не торопился. Предполагал, что еще нужен учителю, и не ошибся. «Урквард, подойди», — позвал меня Эллир. Я приблизился, и он кивнул в сторону леса. «Там вампиры из клана Тейк. Пообщайся с ними и забери детей. Заодно определись с местом, где они передадут нам артефакты и энергетическую заначку Клорха. Учитель, ты же знаешь...» «У меня с вампирами разговор короткий», — положив ладонь на рукоять верного черного меча, сказал я. «Мне с ними общаться трудно, как бы все не испортить». «Понимаю, Уркварт», — на его губах появилась легкая усмешка. «Однако именно поэтому посылаю к ним тебя». Они про славного Уркварта Ройха тоже слышали. «Что поделать? Слава опережает непобедимого герцога империи». Главу Тайной Стражи, убийцу Кровососов и личного врага бога Шамми. «Решил их мной напугать?» Я тоже усмехнулся. «Нет», — он покачал головой. «Как и ты, эти вампиры — враги Шамми. Кроме того, я обещал им безопасность. Разумеется, если они будут соблюдать определенные правила. И в будущем клан Тейк может пригодиться тебе, как главе Тайных Стражников Империи». И еще вопросы есть? Никаких, учитель. Вступай. В Чищобу я направился в одиночку. Хоть картину рисуй, хоть сюжет для кинофильма ужасов снимай. Герой в мрачном лесном массиве. В небе луна, а неподалеку клыкастые вампиры. Жутковато, однако. Хотя я не переживал. За мной авторитет и сила полубога. За мной лучшие войны и чародеи империи. За мной древний род и любимая ламия, которая рвалась в бой вместе со мной, но из-за беременности осталась в грас анха. А кто такие вампиры клана Тейк? Кровососы. Сильные и быстрые, хитрые и ловкие. Однако они все равно остаются изгоями, которых можно отыскать, затравить, словно диких зверей, загнать в угол и уничтожить. Я шел по широкой тропе от деревни к лесному озеру. Вампиры были рядом, я чувствовал их присутствие. Сначала за мной наблюдали двое, потом четверо. А когда я вышел на залитую призрачным лунным светом поляну, ощутил, что вокруг восемь кровососов. Вся свита покойного Клорха здесь. По этой причине я остановился и позвал патриарха клана Тейк. Армандин Кипур вампир двигался быстро, но я его заметил двинулся к нему навстречу и мы замерли один напротив другого в центре поляны о, -о, -о, -о протянул древний вампир урвар тройха собственной персоной да подтвердил я где дети Патриарх щелкнул пальцами, и незамедлительно появилась парочка рядовых кровососов, которые вынесли спящих детей, мальчика и девочку. Они уложили их на траву и исчезли. Удовлетворенно кивнув, я задал новый вопрос. Что с артефактами и квинтами с энергией? Готовы доставить их в любое указанное место на материке в течение трех суток. Замок Ошлиен. «Договорились». Армандин помедлил и спросил. «Ройха, разреши задать тебе вопрос?» Я пожал плечами. «Спрашивай Кипур». «Ты в самом деле стал врагом бога Шамми?» «Это так. Именно я отдал приказ о разгроме тайного святилища Шами, а мой младший брат этот приказ выполнил». «В таком случае, Ройха, хочу напомнить тебе древнюю мудрость». «Какую?» «Враг моего врага — мой друг. Мы — клан Тейк, создание бога Сизорна. Это еще один бог вампиров. Не такой злой и жестокий, как Шами, а с понятиями о чести. И за это он пострадал. Сизорн был побежден Шамми и утратил часть своего могущества. Однако он жив и ничего не забыл. Мы тоже ничего не забыли». И когда Шами попытается прийти в этот мир, чтобы покарать тебя, мы встанем рядом с тобой. Что ты на это скажешь, Урквар Тройха, герцог империи? От помощи не откажусь, но запомни, мы не друзья, и никогда ими не станем. У нас есть общий интерес, один враг и его последователи». «Поэтому, пока вы не лезете в империю, с моей стороны претензий к вам не будет». «Ты правильный мужчина, Ройха», — сказал вампир. «Не стал юлить, а сразу обозначил главное. Ты услышал нас, а мы услышали тебя. Для первого раза это более чем достаточно. Будь здоров, Ройха». Патриарх отвесил затейливый, учтивый поклон, словно мы не в лесной чащобе, а где-нибудь при дворе императора на званном приеме, и юркнул в темноту. После чего, немного расслабившись, я склонился над освобожденными детьми и применил нехитрое заклинание под названием «Очищение». Оно впиталось в детей и очистило их тела от сонного дурмана. «Мама», — приходя в себя, прошептала девочка, — «Папа!» — вторил ей мальчик. Я не мог объяснить им, что стало с их родителями, потому что не знал, кто они и почему демон прихватил с собой именно этих малышей. Не мог их утешить и успокоить. Поэтому просто велел детям следовать за собой и направился к дороге, где собирался передать их под опеку офицеров из корпуса генерала Фарра. Они поддерживают контакты с ассирами из армии Латара эврига и отдадут малышей соотечественникам. Так в дальнейшем и вышло. Мы выбрались к дороге, и дети отправились с офицерами Фарра в захваченную генералом Эврига столицу ассиров. Ну, а я помчался догонять учителя, который оказался в одном из замков неподалеку, где вел переговоры с представителями местной финансовой элиты. Почему именно с ними, а не с воинами и аристократами? Ответ на поверхности. По крайней мере для меня, как для ученика великого Иллира. Генерал Эврига, конечно, в данный момент национальный герой народа ассиров, и он контролирует столицу. Можно сказать, что это готовый король, который сможет наладить жизнь государства и возьмет бразды правления в свои крепкие руки. Вот только Иллир Анха и наш император Марк решили иначе. Лотар не станет королем и вскоре умрет. Предполагаю, его прикончит недобитый демон из армии Клорха. А иначе зачем учитель вызвал Юму Абжара, который сейчас спешит на его зов и вскоре окажется рядом с Эвриго? И когда храбрый генерал, герой и лидер погибнет, встанет вопрос, Кто возглавит страну и поведет ее в будущее? Клорх прорядил местные элиты, и больше всех пострадали аристократы, которые не скоро оправятся. Кроме них заметное влияние на государство оказывают чиновники и местные олигархи, промышленники и купцы. С чернильными душами, как Иллир называл чиновников, он общаться не любил, поэтому ведет переговоры с олигархами. И пусть учитель не докладывает мне о своих планах, как-никак я начальник тайной стражи и могу сделать прогноз о дальнейшем развитии событий. Прогноз действительно простой и ясный. Ассир не будет королевством и вскоре преобразуется в республику, которой станет управлять Совет. Он облегчит налоговое бремя для граждан страны, усмирит непокорных и признает свое поражение в войне против империи, после чего согласится на выплату контрибуций и отдаст часть своих земель Остверам. Ну а кто не подчинится новым правителям, того ждет участь Латара Эвриго. Бараноголовый демон Юма обжар готов исполнить практически любой приказ. А помимо него, есть вампиры клана Тейк и диверсанты Тайной Стражи. Да-да, именно таким я видел будущее этого государства. Ассир выходит из войны. Империя высвобождает армии, которые находятся на этом направлении. Затем империя начинает давить остальных противников, которые без координирующего их действия демона быстро пойдут на попятную и постараются заключить мир. А дальше? Что дальше? Иллир Анха возродит каманьо, и наступит эра благоденствия. Так мог бы рассуждать оптимист, но я реалист и уверен, что даже возрождение богини не избавит мир от воров, предателей, мошенников, маньяков, тиранов и темных монстров, которые кормятся за счет человека. А еще есть боги, которые ждут восстановления энергопотоков, соединяющих наше пространство с другими мирами. И как только это произойдет, начнется вторжение. Лично я в этом не сомневался, и, представив, какие испытания могут ждать меня, нашу семью и весь мир в будущем, ударил коня стременами по бокам и ускорился. Время дорого, надо спешить. И словно вторя моим мыслям, где-то далеко на западе громыхнул гром, а небо осветилось кроваво-красными всполохами.